Глава третья. Дядюшка Арли озадаченно нахмурился. «Вы хотите сказать, что учитель Хен...» «Нет, это невозможно! Я прекрасно знаю...» «Знал учителя. Он никогда бы не наложил на себя руки!» Во взгляде управляющего Скаю почудилось что-то вроде «Ох, сколько раз я это слышал!» Но голос господина Фарна прозвучал на удивление мягко и участливо. «Господин Арли, я понимаю ваши чувства. Вы негодуете. Вам кажется невозможным то, что я сказал. Вы, вероятно, даже подозреваете меня лично или весь приют в ужасных злодеяниях. Но поймите, вы хорошо знали учителя Хена несколько лет назад. Да, я знаю, что вы вели переписку, и не сомневаюсь, что учитель вам доверял. Но уверен, он не стал бы жаловаться». Скай бросил взгляд на дядю. Кажется, господин управляющий не ошибся, и старый учитель не был из тех, кто постоянно ворчит и сетует на все на свете. «А ведь почтенный Хен, вытерял терял и здоровье, и волшебные силы», грустно продолжал управляющий. «Он ведь был очень и очень старым волшебником, 185 лет, возраст более чем почтенный». Представьте, каково ему медленно, но неотвратимо переставать быть собой. Нет, он и здесь не жаловался, ни другим постояльцам, ни сотрудникам. Но невозможно скрыть ни подавленное настроение, ни дрожь в руках, ни возрастающую забывчивость. Если хотите, вы можете поговорить с целителем, который опекал уважаемого Хена, и с женщиной, которая поддерживала чистоту в его домике. «Буду признателен», — кивнул дядя. «А могу я...» «Можем мы взглянуть на тело учителя?» «Если вас это утешит», — вздохнул Фарн. Некоторые из учеников почтенного Хена уже простились с его бренным телом, так что не вижу никаких препятствий. Что ж, если вопросов больше нет, то после обеда вас проводят в холодный зал. Благодарю. Дядюшка и Фарн обменялись положенными любезностями, и вскоре главного библиотекаря и его племянника припроводили в отведенный им домик, ненавязчиво напомнив, что через десятую часть свечки будет обед. «Вот видишь, они что-то скрывают!» заявил господин Арли, едва они с племянником остались наедине на крыльце дома. «О каком самоубийстве может идти речь, если учитель ждал меня после конференции?» В домике волшебников поджидали Пит и Ник, явно не сидевшие без дела. Одежда была развешена, обувь вычищена, комнаты проветрены. Дядюшка несколько рассеянно поблагодарил помощников, затем сотворил купол тишины и сказал, «После обеда пойдем смотреть на тело учителя. Ник, ты с нами, Пит?» «Вы подозреваете, что со смертью господина Хена что-то нечисто?" вопросом на вопрос ответил тот. К счастью, в присутствии господина Арли не было необходимости притворяться обычным слугой. Управляющий Фарн поведал, что учитель Хен покончил с собой. Якобы из-за того, что его начали покидать силы. «Я в это не верю. Учитель никогда бы так не поступил». «Ну ладно, допустим, это очень субъективное суждение, но...» Дядюшка поднял указательный палец. «Но есть и объективное...» «Если бы он собирался самостоятельно завершить свой земной путь, зачем он стал бы писать мне, что хочет что-то обсудить и приглашать к себе?» Ник с легким смущением предположил. «А что, если ваш учитель хотел обсудить именно это, закончить все дела и объясниться с вами, ну, попрощаться, или дать напоследок распоряжение, кому достанутся его книги и всякие памятные вещицы?» Все уставились на Ника, и он, смутившись еще больше, исправился. Хотя нет, тогда бы он дождался приезда господина Арли. «Именно так», — кивнул дядюшка. «А версию с несчастным случаем вы тоже отметаете?» — уточнил Пит. «Да, как я уже сказал господину Фарну, не думаю, что в приюте можно случайно погибнуть. Заметьте, самому управляющему версия о несчастном случае тоже кажется не слишком убедительной, иначе он ее и придерживался бы значит остается одно господин арли сделал паузу и обвел внимательным взглядом слушателей скай вздохнул остается умысел именно так поскольку я очень сомневаюсь в том что это был умысел самого учителя мне понадобится ваша помощь чтобы узнать кто же убийца скай переглянулся с питом Поездка в приют почтеннейших уже перестала казаться молодому волшебнику скучным выполнением долга перед старшим родственником. Если учесть не слишком убедительное объяснение управляющего и письмо, полученное дядей, дело действительно походило на убийство. «А можно задать глупый вопрос?» — подал голос Ник. «Конечно!» — кивнул дядюшка. Он так и не уселся в кресло, а продолжал стоять. Но удивительное дело, не нависал над молодежью глыбы непререкаемого авторитета, а напоминал скорее встревоженного посетителя лазарета. Может быть, потому что впервые на памяти Ская дядюшка нуждался в помощи племянника. Ник тем временем спросил. «А что, если уважаемого Хена вынудили совершить самоубийство? Ну, например, обращались с ним так плохо, что он не смог дождаться вас?» «С волшебником?» — усомнился Пит. «Вряд ли». «Но он же был уже старым и совсем одиноким», — развивал мысль Травник. Еще на корабле я слышал, что у господина Хена не было ни детей, ни внуков, а гильдия далеко». «Насколько я знаю, приют содержится на средства гильдии». Пит вопросительно взглянул на волшебников и, дождавшись подтверждения, продолжил. «То есть скрыть от волшебников то, что здесь творится, практически невозможно». Значит, систематические издевательства над пожилыми волшебниками исключены. Сюда ведь приезжают и из гильдии с проверками, и новые постояльцы, и гости. К тому же здешним обитателям не запрещено писать письма, так что хоть кто-то уже пожаловался бы. Пит сделал паузу и задумчиво закончил: Конечно, это не значит, что никаких серьезных трений между теми, кто тут живет, и теми, кто тут работает, не бывает. Хотя, конечно, где люди, там и простые человеческие ссоры. на почве скверности характера или личной неприязни, например. «Кстати, а персонал тут из волшебников?» «Все ответственные лица — волшебники», — кивнул дядюшка. «Целители, конечно, тоже. Что касается сиделок и разнорабочих, то они, насколько мне известно, обычные люди, местные, полагаю». В дверь постучали, и тихий женский голос напомнил об обеде. «Господа волшебники скоро будут готовы!» — крикнул Пит. Господа волшебники спешно принялись переодеваться и переобуваться. Любопытство разжигало аппетит не хуже в самом делешного волшебства, так что Скай уже готов был съесть кого и что угодно. Пока любезная седовласая женщина в синем платье провожала их к столовой, аппетит лишь возрастал. «За рощей, площадки для упражнений, рядом художественный зал и игровые комнаты. Там у нас и ксадр, и иноземные игры с фигурками. Я раньше и не знала, что их столько существует». Лицо их спутницы озарила улыбка. «И человечки маленькие, и лошадки со всадниками, и грифоны. Красота! И с гладкими штуками, вроде камушков, игры есть. И те, где карточки нужно волшебной силой двигать. Много всего!» «Наши постояльцы и играют, и рисуют, и зарядку делают». В голосе женщины звучала искренняя гордость. «Вон там у нас небесная башня, в ней телескоп, а внизу библиотека». Сотрудница приюта указала в сторону возвышающейся над густыми кронами красно-коричневой башни с округлым куполом. «А за теми деревьями домики наших постояльцев очень уютные, красота да и только». «Сама бы хотела такой на старости лет, но, увы, не волшебница». Женщина добродушно рассмеялась, затем снова взялась пояснять, что здесь что. «Той стороне смотровая площадка. Там завтра состоится прощание с уважаемым господином Хеном». «Вы были близко знакомы?» — будто невзначай спросил дядюшка. «Его личной сиделкой я не была. Да, впрочем, у него и не было личной сиделки. Господин Хен у нас самостоятельный был». А так, конечно, я его знала. Я вообще всех наших постояльцев знаю. И кому какие сладости нравятся, и кто какие книги читать любит. Женщина светло улыбнулась, будто говорила о любимых детях, а не о пожилых волшебниках. Почтенный Хен все книги в библиотеке перечитал и все новых требовал из города. Еще любил на птиц смотреть. А вот на звезды — дивное дело, не очень. Говорил, что они слишком далеки во всех отношениях. «Мы слышали, что в последнее время господин Хен чувствовал себя не очень хорошо». Осторожно поинтересовался Скай. Женщина погрустнела. «Да, увы, господин Хен стал рассеянным, раздражительным. Мог забыть выйти к завтраку или к обеду. Перестал замечать сладости и орешки, которые ему приносили в домик. Читать перестал. Вот уж странность так странность. Эх, к сожалению, все мы не вечны. С этим ничего не поделать». О, а мы уже пришли. Это столовая, а смежное здание — хозяйственный дом. Прошу сюда». Уже на входе пахло умопомрачительно. То ли Скай голодался за время путешествия по Руане, то ли готовили тут и правда хорошо. Из столовой доносились ароматы жареного мяса, чесночного соуса и творожного пирога. Большой зал со светлыми стенами и огромными окнами полнился не только аппетитными запахами, но и голосами». Тут собрались и местные постояльцы, и гости, прибывшие на похороны господина Хена, и пара-другая личных слуг и сотрудников приюта, всего человек 50. Три стола на компанию и десяток волшебников, и пяток столиков поменьше были заняты от и до. Если учитель дядюшки все же стал жертвой преступления, то кто же виноват в его смерти? Кто-то из работников в форменных синих одеяниях? Один из постояльцев, столь же древний, как и сам господин Хен, господин Фарн, целитель, чужак, забредший в приют с недобрыми помыслами, а может, кто-то из учеников или бывших коллег, навестивший старика. Что такого мог узнать, увидеть или услышать старый волшебник, что стоило ему жизни? Впрочем, стоит ли задаваться столь серьезными вопросами на пустой желудок? Сначала надо подкрепиться как следует, а потом уже размышлять. «Сюда, Арли!» — махнул рукой Лэм. Рядом с ним сидели двое очень-очень пожилых волшебников, один из которых, завидев подошедших к столу, заметно оживился и проскрипел. «Сколько лет, сколько зим, мальчик мой!» Он привстал с места и обнял дядюшку Арли тонкими руками в мелких созвездиях пигментных пятен. «Учитель Тин не знал, что вы здесь!» Дядюшка обнял старика так бережно, словно тот был не человеком, а фигуркой из тончайшего стекла. «А я здесь совсем недавно!» Мелко засмеялся учитель Тин, усаживаясь на место. «Это мой племянник, Скай!» — спохватился дядюшка. «Скай — это Тин Мудрый. Ты должен помнить его учебники по основам зельеварения и трактат о свойствах вещей». Скай помнил. Ещё как помнил. За учебниками Тина Мудрого он просидел немало свечек в библиотеке, и, надо сказать, в отличие от большинства прочих учебников, эти были увлекательными. Тин умудрялся рассказывать о том, как устроен мир, содержательно и в то же время просто, будто делился знаниями с несведущим в науке, но горячо любимым внуком. К стыду своему, Скай был уверен, что почтенный Тин уже давно отправился в мир иной, а между тем автор интереснейших учебников и занятного трактата сидел прямо перед ним на стуле с подлокотниками и высокой спинкой и хитро улыбался. «Большая честь для меня», — поспешно поклонился Скай. «Конечно, я читал все ваши учебники, они очень интересные». Если они не вызывают ценливость у молодых волшебников, значит, отчасти я свою мечту исполнил. Добродушно прищурился Тин. Помнится, в дни моей молодости учебниками можно было усыпить кого угодно и где угодно. К столу подошли две женщины и молодой человек в синем, и, весело поздоровавшись, взялись расставлять блюда с мелко нарезанным мясом тушенным с овощами, в сырно-пряном соусе и копчеными колбасками, при виде которых Скай ощутил, что еще чуть-чуть, и он позабудет об этикете, накинувшись на угощение. На овощную нарезку, рыбные рулетики и рагу в большущих ракушках из теста молодой волшебник уже и внимания не обратил. Как выяснилось, через четверть свечки — зря. Все, что подали к обеду, было выше всяких похвал. После рагу и рулетов молчаливый старый волшебник, выглядевший едва ли не старше Тина, кивком простился с сотрапезниками и медленно, но твердо поковылял к выходу. К разговорам утомленные дорогой и изрядно оголодавшие волшебники приступили только во время десерта, когда улыбчивые работники приюта принесли маленькие кексы с разноцветными шапочками из сливочного крема и фруктовыми начинками. Скай как раз выбирал между желтым кексом с лимонной начинкой и красным с клубничной, когда дядюшка Арли, выразив вполне уместное восхищение искусством здешних поваров, спросил. «Учитель Тин, что вы думаете по поводу гибели учителя Хена?» «Эх, печальное это дело. Хен ведь моложе меня почти на 30 лет», — горестно вздохнул старый волшебник. Но поговорить мы с ним не успели толком. Я как раз накануне его смерти приехал. «Вы верите, что учитель Хен мог покончить с собой?» — спросил дядюшка, внимательно глядя на старика. «Хен? Нет!» — твердо ответил тот. «Ни за что!» «Вот и я так думаю», — кивнул дядюшка. «Погоди!» — вмешался Лэм. «Говорили ведь, что это несчастный случай!» Дядюшка Арли пожал плечами и заметил. «Не все, что нам говорят, правда». «Ну, это само собой», — раздраженно отмахнулся Лэм. «Но с чего ты взял, что это самоубийство?» Побеседовал с глазу на глаз с управляющим Фарн. «Мы с племянником хотим взглянуть на тело учителя и поговорить с целителем, который его пользовал». «Вам нужен Эрис», — кивнул старый волшебник. «И, прошу, держите меня в курсе». «Конечно, учителя. Арли помедлил, а потом все же спросил, пристально глядя на старика. А мог ли кто-то, чисто гипотетически, конечно, лишить учителя Хена жизни? Лем возмущенно замахал руками, мол, такая подозрительность — это уже чересчур. Но старый Тин отвергать предположение об убийстве не спешил. «Всё может быть, мой мальчик, всё может быть». «Но зачем и почему?» — продолжал горячиться Лэм. «Преступные страсти в приюте почтеннейших, безумец, убивающий добропорядочных пожилых волшебников, а где тогда другие жертвы? При всем уважении так бывает только в приключенческих романах в библиотеке Арли». Тин покачал головой. «Жизнь порой сложнее самых интригующих сюжетов», — проскрипел он. «Извидка жизнь, конечно, поражает воображение», — пожал плечами Лэм. Но чаще она простая и незамысловата. Все же большая часть преступлений совершается из жадности и ревности. Когда волшебники покончили с кексами, к их столу снова подошли две женщины и молодой человек. Женщина постарше помогла подняться старому Тину и медленно повела его к выходу из столовой. На прощание старый волшебник сказал, «Увы». «В благословенные изобильные времена люди иногда совершают преступления не от недостатка денег или любви, как ты полагаешь, Лэм, но от избытка времени и возможностей». Когда Тин и его спутница отошли на несколько шагов, парень в синем напомнил Лэму, что тот собирался присоединиться к экскурсии на побережье. Лэм проворчал, что вообще-то хотел на винограднике, но, мол, ладно, и побережье сгодится. Затем взял с дядюшки обещание поговорить о несчастном случае и преступных страстях попозже и удалился. Третья работница приюта улыбнулась и сказала. «Меня зовут Белла. Мне поручено сопроводить вас куда пожелаете». «Замечательно, Белла. Будьте добры проводить нас к телу учителя». Белла перестала улыбаться и грустно кивнула. Идемте, господа волшебники, примите мои соболезнования. Смерть господина Хена — огромная утрата для всех нас». Идти после плотного вкусного обеда в мрачные недра прозекторской не хотелось. Но Скай стряхнул с себя ленивую сытость. Надо собрать как можно больше сведений, чтобы было над чем работать. Пока что поведение работников приюта не вызывало подозрений. Все вроде бы искренне любили покойного волшебника. Никто не отказывался поговорить о нем и не скрыть ничего. Но ведь хорошо замаскированное преступление и не должно вызывать никаких подозрений. Однозначно нужно посмотреть на тело и убедиться, что с ним не все в порядке. Нельзя не учесть и еще один вариант. Что, если старый Хен действительно начал терять силу и память, дряхлеть? Скай попытался представить, что сделал бы он сам, Неотвратимо теряя здоровье и способность накладывать чары и заряжать артефакты. Но тут же отогнал от себя эти мысли. Есть вещи, о которых не хочется думать, даже теоретически. Идти пришлось долго. Почти через всю территорию приюта. По пути господин Арли беседовал с Беллой, обсуждая историю заведения. Скай слушал краем уха. все таки нужно знать, куда его занесла судьба и дядюшка. Пит и Ник, как и полагается, следовали позади безмолвными почтительными тенями. Приют был построен примерно пять веков назад, и все это время принадлежал гильдии, ни разу не переходя ни в частные руки, ни под контроль короны. Ежесезонная гильдия присылала солидные суммы на содержание и важные, но несрочные проекты, в связи с которыми желательно было услышать мнение старейших волшебников. Надо же, как продумано устроено взаимодействие с приютом. Вроде бы и не забывают ушедших на покой уважаемых старцев и старец, а вроде и понятно, что все действительно значимые вопросы решаются не здесь, а в столице, теми, кто у власти. И, насколько понял Скай, обитателей приюта такой вариант устраивал полностью. Сотрудников, видимо, тоже. Во всяком случае, Белла с превеликой радостью рассказывала, как именно помогли ее подопечные решить вопросы с общежитиями для студентов Академии 10 лет назад, с ростом цен на лисейские пряности 6 лет назад и с подъемом урожайности на расположенных по соседству королевских виноградниках 2 года назад. Помимо средств, выделяемых гильдией волшебников, приют регулярно получал деньги от независимых благодетелей. Кто-то хотел поддержать исследования старости, проводимые в стенах приюта, кто-то полагал, что солидный взнос на ремонт или строительство новых домов обеспечит в далеком будущем более комфортные условия для проживания. Кто-то вносил пожертвования в память о почившем родственнике или коллеге. На деньги жертвователей были построены обсерватория, библиотека, зал искусств и часть системы прудов и фонтанов, украшавших территорию. Гости как раз обходили сложную конструкцию, включающую в себя пятиярусный фонтан, скульптурную группу, изображающую укращение малых драконцев волшебницей из Златокудрой, и несколько прудов, связанных цветочными мостиками. Прекрасно, не правда ли? С неподдельной радостью человека, приобщившего неофитов к сокровищам, вопросила Белла, глядя на пруды и статуи. Яркое солнце пригревало все сильнее и сильнее. Вскоре Скай снял камзол, оставшись в шелковой рубашке, и вздохнул с облегчением. Белла подвела волшебников к длинному трехэтажному зданию, разделенному на две части. Каждая часть была выкрашена в свой цвет и имела отдельный вход. Вот мы и пришли. Женщина остановилась у левого крыла, окрашенного в насыщенно-синий цвет. Нам сюда. Здесь у нас лазарет, а в подвале прозекторская. А что справа? полюбопытствовал Скай, кивнув в сторону темно-зеленой части здания. «Справа исследовательский дом. Настоятельно прошу не входить туда». Голос их спутницы стал строгим. «Пациентам нужна тишина, а эксперименты требуют концентрации. Впрочем, а вы и сами прекрасно это знаете». Снова улыбнулась она. Белла поднялась на крыльцо лазарета и толкнула тяжелую на вид дверь с ухватистой круглой ручкой. «Можно пройти через подвал позади здания, но, как я поняла, вы хотите побеседовать с Целителем Эрисом. Можем сначала подняться к нему». Женщина вопросительно посмотрела на дядюшку, а тот покосился на племянника. «Тебе где интереснее, дружок?» — спросил дядюшка таким елейным тоном, что Скай чуть не споткнулся на ровном месте. Видимо, почтенный родственник решил изобразить заботливого дядюшку при непутевом племяннике, который все еще подает надежды и которого надо всячески обихаживать, чтобы ненароком не свернул с проторённой многомудрым дядей дорожки. Вариант, возможно, и неплохой, вот только предупредить о нем стоило заранее, чтобы не ставить непутевого племянника в неловкое положение. Однако высказать свое отношение к дядиным шуточкам можно было и позже. Сейчас же Скай сказал, добавив ленивого любопытства в голос. «Сначала давайте на труп посмотрим». Белла бросила на главного библиотекаря гильдии сочувствующий взгляд и предложила пройти в подвал. Прозекторская приюта впечатляло мощной магической защитой и дорогой отделкой. Совершенно непонятно, кого именно должны были ежедневно поражать белоснежные плиты лисейского мрамора, декоративная отделка из зеленого и синего пестрого камня, привозимого из одного единственного уголка Верии, и позолоченные магические светильники, заполняющие прозекторскую ровным, неярким светом. Столы пустовали. Лишь на одном были разложены зловещего вида щипцы, ножницы, скальпели и даже небольшая пила. «Том, у нас гости!» — громко позвала Белла. Открылась неприметная на белом фоне дверь в стене сразу за столом с мрачными инструментами. Из-за двери вышел здоровенный бородатый детина, больше похожий на мясника или разбойника, чем на работника заведения для престарелых волшебников. Здоровяк уставился на гостей, и скаю стало жутковато. Ничего способного подкрепить дядюшкины подозрения Том не сообщил. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он вовсе не так страшен, как выглядит. Более того, Том ужасно переживал, поскольку до недавнего времени не видел покойников, умерших не своей смертью. Привыкший иметь дело с упокоившимися от старости благообразными волшебниками, парень с нескрываемым ужасом живописал, как жутко выглядел разбившийся господин Хен. Тело, хранившееся в ледяном коробе, однако, выглядело удивительно чинно. Том объяснил, что господина Хена, конечно же, привели в надлежащий вид, и теперь дядюшкин учитель, облаченный в парадное одеяние, смотрелся страшноватой куклой в человеческий рост. Могу я остаться наедине с «Учителем», — тихо сказал господин Арли. «Конечно, конечно», — кивнула Белла. «Мы подождем снаружи. Том, пойдем. Когда сотрудники приюта вышли, Скай спросил, «Нам тоже подождать в коридоре?» Дядюшка молчал целых три глубоких вдоха. Потом отозвался. «Нет, нам надо осмотреть тело». Легкая заминка перед последним словом была почти незаметна. «Пит, поможешь?» «Конечно». Пит подошел к коробу. «Ник, пригляди за дверями, чтобы никто не вошел не вовремя», распорядился господин Арли тихим решительным голосом. «Скай, если хочешь, можешь посмотреть». Пит уже расстегнул нарядный камзол и быстро расшнуровывал шелковую рубаху покойного. Дядюшка растирал ладони, готовя чары особого взгляда, Скай последовал его примеру, однако не заметил ничего подозрительного. «Как по мне, маловато ушибов для того, кто упал со скалы на камни», — негромко заметил Пит. «Понятно, что часть ран замазали, но все же видел я тех, кто убился похожим способом. Другая картина вырисовывается. Сплющивает их, прошу прощения, куда сильнее. Разве что в том месте, куда свалился господин Хен, песок, да и то сомнительно, что вышло бы». «А если перед падением учитель успел выставить защиту?» — спросил господин Арли, глядя на тело почти спокойным взглядом. «Наверное, камней было слишком много, и в конце концов защита не выдержала. Видишь, вот тут, над духом трещина. А ниже явно была глубокая рана. Видимо, учитель сильно ударился головой. Если бы упал иначе, мог бы выжить». «Возможно», — кивнул кучер. «Или по голове его ударили перед падением. Тогда он не смог толком сосредоточиться». Скай не очень-то представлял себе, как должен выглядеть человек, упавший с большой высоты. Но, кажется, Пит прав. Лежащее перед ними тело выглядело слишком хорошо. С другой стороны, поговаривали, что ритуальных дел мастера без всякого волшебства были способны превратить жуткий труп во вполне приличный. Питу наверняка виднее. Падение с высоты. Скай невольно вспомнились зимние горы в окрестностях Ларежа и Крей, рванувшийся за записями Смотрителя Ганна. Тело Крея, наверное, пострадало не так сильно, как тело господина Хена, ведь он упал в снег и навсегда упокоился в ледяном безмолвии. Погрузившись в воспоминания, Скай не слушал, о чем спорили дядя и Пит, и пришел в себя только, когда господин Арли тронул его за плечо и сказал, что они закончили. Пит, завершив осмотр, приводил в порядок одежду господина Хена. Вся процедура заняла не больше четверти свечки. Вышкаленные работники приюта смирно стояли за дверью до тех пор, пока господин главный библиотекарь, сопровождаемый своими спутниками, не вышел в коридор. «Благодарю за любезность», — проговорил он. «Теперь, если можно, проводите нас к целителю господина Хена». Из окна кабинета целителя Эриса открывался вид на море. Голубые волны сливались с такого же цвета небом, создавая бесконечный и одновременно ограниченный горизонтом простор. Пронзительные крики белых морских чаек доносились и сюда, сквозь шорох, перебираемой ветром листвы. «Господин Эрис», — с улыбкой сказала Белла, — «у нас гости. С вами хотят побеседовать господин Арли и его племянник господин Скай. Я пока проверю, как освоилась на месте Дейра. Вернусь через четверть свечки». «Через половиночку, дорогая моя», — внес предложение Эрис. Моложавый мужчина с курчавой шевелюрой и умными серыми глазами и довольно потёр руки. «Так, мои хорошие, давайте-ка рассяживаться. Дядюшка вот в это синенькое креслице, племянничек, дорогой мой, вон в то зелёненькое». Скай еле сдержался, чтобы не поморщиться. «Вот что называется приторно-сладкий». Только от этой сладости сводит зубы, и к горлу поднимается противная тошнота. То ли дело медовый взвар или малиновая пастила, хорошие сладости, приятные. Пока волшебники рассаживались, Белла удалилась, оставив их наедине с приторным целителем. Итак, мои хорошие, что вас беспокоит? Не то чтобы беспокоит, пожал плечами дядюшка. Его-то, кажется, целительская манера общения совершенно не волновала. Просто хотелось бы узнать, Как чувствовал себя учитель Хен в его последние дни? Эрис закивал. «Да-да-да, вы же у нас ученик, любименький ученик нашего дорогого Хена». «Хорошо, хоть не Хенчика», — мысленно порадовался Скай. «Так-так, вот наша карточка», — продолжал целитель. «Ну, в целом, для наших преклонных годочков со здоровьицем всё было в порядке». С сосудиками, с давленицем всё хорошо. Кишочки работают молодым на зависти. Вот косточки уже не такие крепенькие, конечно, но зубки отличные. Покушать мы любим. Любили. Вот так вот. Скажите, а какие у вас были отношения с учителем Хеном? Поинтересовался дядюшка. Эрис рассмеялся. Хотите знать, не злила ли его моя манера общения? В восторге он, конечно, не был. Но что делать? Всем не угодишь. Наши старички и старушечки — народ с характером. Сложненький контингентик. каждому свой подходик еще поди-найди. Но это к нашим девочкам-сиделочкам. А у целителя другая задача. Вы уверены, что учитель Хен покончил с собой? Уверенным быть можно только в самом себе, да и то не всегда. — пожал плечами Эрис. — Так что нет, я не уверен. На мой взгляд, это скорее прискорбненький инцидентик. Весьма прискорбненький. То есть вам не показалось, что учитель Хен был чрезмерно подавлен? Не отставал от целителя господин Арли. — Ну, дорогой мой любезненький, как же можно вот так ставить вопросик? — приподнял брови Эрис. Что у нас может стать мерильцем подавленности? Почему мы должны принимать во внимание це мои впечатления? Если оставаться профессиональненьким, то я могу рассказать только о здоровье Цехена. Если интересно, то вот его температурочка, давленица, результатики анализов. Зачитываю. На профессиональненьким Скай не выдержал и поежился. Молодой волшебник никак не мог избавиться от ощущения, что приторный царитель не только прекрасно понимает, насколько сильно его инцидентики и вопросики раздражают окружающих, но и совершенно искренне наслаждается этим. Интересно, господин Эрис ведет себя так, чтобы никому и в голову не пришло лишний раз обращаться к нему за советиком, или потому что нашел для себя приемлемый способ скидывать напряжение, неизбежное при работе с пациентами, которые никогда не уходят из приюта выздоровевшими? В дверь кабинета постучали, прерывая приторно-подробный отчет целителя, и из коридора донесся робкий девичий голос. «Простите, господин Эрис, вас просят подойти в лазарет. Очень-очень просят». «Прошу прощенница», — встал целитель. «Как видите, дела делишки не ждут». Встретившая их в коридоре Белла предупредила, что через полсвечки можно будет поесть, но если кто голоден, кухня открыта и днем и ночью. Есть после осмотра тела никто не хотел. Так что женщина проводила их к домику и откланялась. Едва вся компания вошла в дом, как господин Арли спросил: Теперь-то ни у кого не осталось сомнений. Если вы с питом уверены, что господин Хен выставил защиту, то у меня сомнений нет, отозвался Скай, усаживаясь в мягкое кресло с высокой спинкой. А он не мог передумать в последний момент, осторожно предположил Ник. Если он был в таком отчаянии, что решился прыгнуть, то никак не мог. Вздохнул господин Арли. «Но это на учителя не похоже. А вот до последнего бороться за жизнь, пытаясь смягчить падение чарами, вполне». «Предлагаю пока попереваривать информацию», — подал голос Пит. «А завтра решим, что делать». Ник впервые в жизни видел столько пожилых людей сразу и никак не мог перестать вглядываться в исчерченные морщинами лица. «Был ли дедушка Рейник похож на кого-то из этих старцев? Или, может, он вовсе не был стар? Самому Нику точно нет еще двадцати, а значит, его дедушке могло быть около шестидесяти. А могло быть и гораздо больше. Но совсем старый человек, наверное, не стал бы бродить по всей стране в поисках трав и заказов. А что, если он только так мог прокормить себя и внука? И снова, как Ник не старался, ни одного ответа он не находил». Сколько лет было дедушке? Каким он был? Что с ним стало? В одном Ник был почему-то уверен. Тут, в приюте, дедушке бы не понравилось.